Мы скоро будем на месте. Я специально сократил путь. Обычно я обхожу эти места. Старайся двигаться тише, рядом с склепом Козериона безумного, проинформировал его спутник. Кто такой Козерион? спросил Сергей. Козерион это я, детки, послышал в своей голове вкрадчивый и хидный голос. В сторону! крикнул Улирик и ломанулся направо.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 Мастер Кизерион, мы просто шли домой, сказал Улирик. Я решил сократить путь, потому что со мной совсем неопытный спутник. А «Ну что ж, идите, детки, домой, матнул головой единорог. Я сейчас сочиняю стихи и не буду вас наказывать, иначе меня покинет вдохновение. Только больше не шатайтесь по чужим территориям. А ты, неопытный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 А какой певички он говорил. Меня чуть не совратила одна в нагороте, честно ответил молодой человек и полюбопытствовал сам. Кто такой этот Козерион? Один из лучших мастеров в Софере. А почему безумный? Потому что его никто толком понять не может. Говорят, что он когда-то предложил свою любовь одной из вечных королев, она родила ему сына, а потом изгнала его из дворца и стала жить со своим конюхом. Сын вечной королевы Козериона во время великого раскола эльфов ушёл с Маликитом, а сам Козерион навсегда скрылся в лесу. Вечная королева, конюха. К чему ты удивляешься, да? Вечная королева, конюха. Что, разве королева не может полюбить простого конюха? Нет, я как раз удивляюсь закономерности выбора королей. Они почему-то всегда по этому предпочитают конюха.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 глас привёл его в просторную пещеру, устеленную шкурами. Пещеру заливал уютный желтоватый свет, исходящий от шара под потолком. "Такие же шары я уже видел в башнях, а это", подумал Сергей. "Именно оттуда я его и принёс. Мне Валаи разрешила", поведал ему Улик, успевший стать человеком. Суки фингам, с трудом перекрутил своими второй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 А Ульрик разливал по двум медным стопкам из большой берестяной фляги обещанную им настойку. Как тебе, древнейший, мое самодельное питье? спросил он, когда Сергей опрежнил стопку. На кедровых орешках, настаивал, уверенно констатировал гость. На них, на скорлупках орехов, подтвердил блондин. Такого здесь не сыщешь. Еще? А не говори, Мас. протянул стопку вторую и тут же перевёл это значит с большим удовольствием по-японски сосета Икидока научил хай хитро сощурившись чокнулся с ним улерик